Глава 12. Вот вы говорите: царь, царь. А думаете, нам царям легко? Не раз и не два я сегодня вспоминал эту фразу из старого советского фильма. Неужели все правители вынуждены разбираться в технологиях, оружии, сельском хозяйстве и вообще совать свой нос во все дела? Не царское это дело. Обычно в голове возникает другой образ. Сидишь себе на троне и только приказы раздаешь. А вокруг все только бегают, заискивают и в рот тебе заглядывают, чтобы угодить. Интересно, лорд Меджнун тоже влезает во все мелочи или у него есть для этого специальные люди? Хотя теперь я лучше начинаю понимать императора Петра Первого, которого раньше считал чудиком. Это же надо самому и плотничать, и пушки лить, и в пехотном полку с ходить. Оказывается, без этого никак». Хочешь сделать хорошо – сделай сам. А если делают другие, то ты должен знать лучше их весь процесс, чтобы оценить качество работы. И ведь сколько тонкостей во всем этом. Я раньше, готовясь к зачетам, как рассуждал. Был бронзовый век, потом стал железный. Понятное дело, потому что железо оказалось лучше бронзы. Люди умнее стали, вот и додумались. Хрен там. То железо, которое научились плавить и ковать после бронзы, на деле оказалось полной дрянью. Мягкая, гнется, заточку не держит. Просто бронзы на всех не хватало. Вот и осталась она металлом, предназначенным исключительно для аристократов. А железо, как грязи везде, только копни. Или вот железо, сталь и чугун. Я понятия не имел, в чем между ними разница. Оказывается, это один и тот же металл, который отличается только количеством углерода. В железе его совсем мало, оттого оно и мягкое. Сталь — золотая середина. Вот только чтобы ее сварить нашими кустарно-накаленными способами требуется невероятное везение. Тут и идеально подобранный состав шихты, то есть смеси руды и угля, и стабильная температура. Та самая сталь, из которой в нашей современной жизни было сделано всё. от гвоздей и ложек до автомобилей и самолетов, сейчас представляет собой ценность выше, чем золото. Передержишь и получишь чугун, материал твердый, но хрупкий. Чугун плавится легче, чем сталь, из него можно лить сковородки, мотыги и прочие хозяйственные изделия. Но вот для оружия или доспехов он уже не пригоден. А обратно? Никак. Технологии, по которой из чугуна убирают лишний углерод, еще не придумали, и система на нее точно не расщедрится. Поэтому в средневековье чугун считался браком. Ошибкой при производстве стали. Или вот копье. Кажется, что может быть проще. Палка с острым наконечником. Бери и тыкай им в противника. Оказывается, различие масса. Короткое копье — это дротик, предназначенный для метания. Копье средних размеров, удобно в пехотном бою. Еще длиннее, способно поставить непроходимый заслон на пути конницы. Кавалерийское копье — вообще другая история. Если пехотному древку нужна твердость, сломалось копье, пехотинец выпал из строя, то кавалеристу наоборот — хрупкость. Неслучайно рыцарские турниры обозначались выражением «преломить копья». Причина была отнюдь не в невероятной физической силе участников или крепости их доспехов. Рыцарские копья были клеенами, полами внутри и гарантированно ломались после попадания в цель. Смысл кавалерийской атаки заключался в том, чтобы нанести как можно больше урон одним ударом. Выдернуть на ходу оружие из тела врага невозможно. Копье надо или бросить, что вовремя получается далеко не всегда, или всадника по инерции просто выбьет из седла. Мои фалангисты, да и я сам, уже столкнулись с этим после атаки на работорговцев. Так что нашей тяжелой кавалерии понадобятся специальные копья. С этим вопросом я захожу в плотницкую мастерскую. Мне удается застать руса на месте, и это можно считать удачей. Наш богатырь почти полностью переключился на обязанности по поддержанию порядка в спарте. Он у нас теперь редкий начальник патрульно-постовой службы. Так что в Плотницкую РУС заходит в свободное время, и для него это стало скорее хобби. Еще от входа слышу возмущенный голос Алисы. «Вы просто не хотите попробовать!» Звонко отчитывает она сразу двух мужиков. «Римляне делали фанеру, значит, это возможно и на нашем этапе развития. Вам лишь бы топорами махать, а технологии вы осваивать не хотите». «Алиса!» Восклицает помощник Руса, рыжебородый Тиммер. «О чем ты говоришь? У нас даже пилорамы нет. Мы доски вытесываем, как Робинзон Круза, из одного бревна, одна доска. Это твое увлечение Римом? Понятно, что Колизеет красиво, но нельзя же вечно вспоминать свои римские каникулы». «Тиммер!» — вспыхивает Алиса. «Ты из своих отпусков в Амстердаме точно знания о технологиях не привозил». «Я вспоминаю, что они знакомы давно, еще до попадания в систему». Тиммер тоже из группы научников. «Леди Алиса», — осторожно произносит Рус, — «боюсь, ваши пожелания опережают наши возможности. Давайте не будем спешить». Увлеченная спором троица меня не слышит. Я встаю у двери, наблюдая, как Алиса проедает плешь сразу двум мужикам. Кажется, Тохич нисколько не преувеличил ее энергию и способности добиваться своего. «Я не леди!» — топает ножка Алиса. «Я мастер-бронник!» «И это не капризы. В рецепт скутума входит фанера. Рецепт нам доступен, значит, мы можем ее изготавливать. Это же значительно облегчит щиты, даже если делать не скутумы, а капли. Как вы не понимаете?» Рядом с великаном-плотником невысокая Алиса выглядит забавно, но при этом очень решительно. «Фанера?» «От удивления я подаю голос, и все трое оборачиваются ко мне». Плотники склоняют головы, а Алиса смотрит с вызовом и даже какой-то обидой. «Интересно, я-то тут при чем? «Да, фанера», — сообщает она. «Думаешь, я за скутами билась просто так?» «В них впервые была использована технология клееного дерева. По сути, они фанерные, поэтому легкие и прочные, а не потому что римские». «А что нам мешает?» «Поворачиваюсь к Руссу». «Пила рама нужна», — говорит он. «Либо хотя бы ручная поперечная пила». Это еще один чертеж. Но лучше бы с каким-нибудь приводом, ветряным или водным. Вот с этим я, кажется, смогу помочь. Сообщаю, протягивая Алисе чертеж. Она смотрит на него и чуть не подпрыгивает от радости. Расширенным составом обсуждаем мои мысли насчет копий. Рус предлагает делать запилы на внутренней стороне копья, чтобы оно ломалось при попадании в цель. «А если копье перевернется в горячке боя?» Возражаю. Там за таким не очень-то уследишь. «Можно несколько сделать по кругу на разном уровне», — предлагает Алиса. Для нее технические проблемы похожи на головоломку, которую очень весело решать. Рус хмыкает, представляя такое запиленное копье в бою, которое треснет от каждого чиха. «А если их тоже из фанеры клеить?» — приходит мне в голову. «Пики получатся пустотелыми и легкими, но ну а прочность можно будет задавать толщиной материала». «Сначала ее надо изготовить, эту фанеру», — бурчит тимер «Ничего, обязательно изготовим. Радуются моей поддержки Алиса». «Правда ведь, лорд?» «Как раз вовремя. Теперь можно будет из-за производства засесть». Счастливо кивает Алиса, пока мы вдвоем идем вверх по ручью. Девушка на ходу рассматривает чертежи, вчитывается в детали, касающиеся мощности и производительности каждого, пытаясь их прикинуть в уме и спроецировать на действительность. «Рад, что ты довольна». Улыбаюсь я. «Еще как! Правда, придется наверняка расширить группу Тохича, да и если начнем клепать кирасы, то и бронников потребуется больше. А это уже человека два-три». Девушка, мило нахмурив лоб, начинает читать на пальцах, явно имея проблемы с тем, чтобы удержать все факторы в своих расчетах. «Почему не используешь блокнот, который я тебе подарил? Сразу бы было легче прикинуть». Ворчу я. «Неужели не угадал с подарком?» возвращается на бренную землю Алиса. «Нет, вовсе нет, скорее наоборот. Он мне очень пришелся по душе. Да только пергамент тратить не хочется. Он же дефицитный товар. Я даже не представляю, сколько он в нынешних условиях мог стоить. Вот так брать и тратить его попусту? Ну уж нетушки». «И все же это подарок, как раз предназначенный для записи, чтобы облегчить тебе жизнь», — смеюсь в ответ. «Угу». Скептически смотрит на меня Алиса. «А если бы я не была женой лорда, стал бы кто-нибудь думать об облегчении моей жизни? Мой статус вовсе не позволяет мне становиться транжирой». «Кстати, как тебе в новом статусе?» «Спрашиваю, вроде как невзначай». «Не обижают?» После моего возвращения из Вавилона мы общались исключительно по делам, даже не обсудив ее внезапного замужества. И все же от меня не ускользнули ее слова. «Я не леди, а мастер-бронник». Похоже, ее положение девушка смущает. «Ага, как же!» — задумчиво произносит она. «Кто меня обидит тут?» «Нет, скорее подлизываются даже, а это жутко раздражает». «И почему?» — спрашиваю. «Я вижу, ты свой авторитет на пользу дела используешь». «Не в этом дело», — вздыхает Алиса. «Несправедливо все это. Отношение их ко мне — заискивание. Желание выслужиться или просто оказаться полезным». «Все ведь это не потому, что я мастер-бронник, что у меня образование, я знаю, о чем говорю, а из-за того, что я жена лорда Шурика. Оценивают не по способностям и достижениям, а исключительно по положению. Даже шепчутся за спиной». «Как это шепчутся?» — удивляюсь я. «О такой стороне жизни Спарты я и не ведал. Хотя неудивительно, я толком и вникнуть в ситуацию в поселении не успел» так как сразу же ломанулся на захват кластера хиппи, а вслед за ними и в салим А здесь, оказывается, уже сплетни разносятся. Неудивительно. Народу полторы сотни. Люди выдохнули, наелись, перестали испытывать ежедневный страх за собственную жизнь и начали себя развлекать. Какое развлечение может быть лучше, чем сплетничать о других, тем более о власть имущих? Какие могут быть шепотки о новенькой жёнушке лорда Шурика? выдает алиса вспыхивая что я ничего не умею способностей никаких, а свое положение насосало очевидно же насосала я не выдерживаю и принимаюсь хохотать Да а что удивительного останавливается она ты чего и тебя это так волнует спрашиваю просмеявшись нет, но неуверенно произносит алиса так все равно бы шептали я беру ее за руку что мастерскую получила по блату, потому что девушка, потому что красивая. Только тогда бы не опасались тебя и не затыкались в твоем присутствии. «Ты правда так считаешь?» Алиса смотрит на меня. «Конечно. Спокойно и тихо произношу я. И нечего обращать на них внимание. Ты знаешь, что это наглая и завистливая ложь. Я это знаю. Все игроки, с которыми ты общаешься и работаешь, тоже это понимают. Тут же Тохич ворчит, но не более того». Он видит тебя настоящую, поэтому хоть и ноет, что ты ему плешь проела, но прислушивается и следует твоим советам. Да и я не стал бы брать тебя в жены просто так. Думаешь, я попался исключительно на красивые глазки? Разве нет?» Едва вздрагивает голос Алисы. Но я замечаю этот момент слабости и понимаю, что это вопрос с подвохом. Каким бы специалистом и энтузиастом не была Алиса, она все-таки девушка. Красивая девушка. Ей наверняка об этом уже успели в жизни сообщить. Так что я улыбаюсь еще шире. «Не только из-за них», — смеюсь я. «Да ты и сама знаешь, если подкидывать баллы в харизму, тут любая станет красоткой. Ты, Алиса, невероятно умна и увлечена своим делом. И это привлекает к тебе людей, в том числе и меня». «Спасибо, наверное», — смущенно улыбается девушка, отводя взгляд в сторону. Мы как раз оказались в цветущем яблоневом саду. Просто удивительное совпадение. Шли вроде к ручью, а пришли сюда. Или нам оказалось по пути. Яблони и раньше цвели, перед тем, как выдать очередной урожай яблок. Но тогда было всего-то пара деревьев, и эта красота оставалась незамеченной никем. Но прошли недели, и деревьев уже несколько десятков. И теперь их красота просто поражала. Я понимаю, что для нынешнего уровня общества положение жены правителя — это скорее должность. Чуть запинаясь, говорит она. Что-то вроде министра, что ли. А для самого лорда жены — это как породистые скакуны или автомобили в гараже. Чем их больше, тем выше престиж. И, по сути, это выгодный контракт для обеих сторон, но... Но... подталкиваю я ее к откровенности. «А может, я не этого хотела вовсе?» Поднимает она глаза. Всегда, быть может, мечтала выйти замуж по любви. Выбрать тщательно платье, перемерив перед этим десяток вариантов. Купить роскошное, но не слишком, чтобы не влезать в кредиты из-за одного дня. Вздыхать от переживания и вечерами обнимать подушку от предвкушения. Быть ценимой не как мастер-бронник, ученый, коллега, ответственный сотрудник или хорошая подруга, но как просто девушка. Ты понимаешь меня? В уголках ее глаза мелькает влага. Легкие порыв ветра шевелит ее волосы. Лепестки яблонь проносятся мимо, мягко опускаясь на водную гладь за нами. Один из них застревает в локонах девушки. Я, точно завороженный, мягко убираю его, держа меж пальцев. Да твою ж мать! Думаю я. Всегда считал, что романтика в жизни — это не про меня. Что это бывает с другими, а на меня уж точно не подействует. И вот я стою, словно в киношной мелодраме, «И, похоже, мне нравится». «Ты все еще уверена, что ты для меня просто мастер-бронник?» разве нет?» Удивленная, с какой-то хрупкой надеждой спрашивает Алиса. Я отпускаю лепесток, позволяя ему сорваться вслед за своими товарищами. «Вот именно нет!» «Не нравься ты мне, сделал бы я тебя своей женой?» «Уж можешь не сомневаться, я точно нашел бы выход из положения». Например, забрал бы в Вавилон, где и источник проблем для тебя пропал. Я ведь не дурак. То есть, я тебе хотя бы немного нравлюсь, — сцепляет ладошки перед собой Алиса. Глаза смотрят вниз, на щечках легкий румянец. Едва ли не впервые я вижу ее столь непосредственную сторону. А не накинутый образ напористой, даже стервозной интеллектуалки, ремесленника и еще, черт пойми, сколько масок. Я согласно киваю. «Правда-правда?» «Правда-правда». Мы смотрим друг другу в глаза, ее губы невольно приоткрываются. Все намеки на печаль какую-то потаенную обиду или отчаяние улетучились, словно их никогда и не было. Алиса расправляет плечи, наши губы совсем рядом, и в самый, если так можно выражаться, драгоценный момент Алиса срывается со своего места. «Ох ты, только посмотри!» Здесь же самое лучшее, отличное место для запруды. Вот этот берег можно слегка укрепить, а вон тот как раз углубить. И получится восхитительная красота. Просто идеальная для водяного колеса. Показывает мне она. Я прикрываю лицо ладонью. Алиса точно неисправима. Единственный раз в жизни сложилось все. Цветущие яблони, задушевные разговоры, шум водопада, озеро, мать его, атмосфера, даже погода, словно встали на мою сторону. «А ты точно хочешь потратить такой момент на обсуждение водяного колеса?» Интересуюсь, я у готовы потеряться в планах девушки. «Да? А что вообще может быть интереснее, чем настоящая металлургическая печь?» Искренне изумляется девушка. На это мне уже было ответить нечем. Покачав головой, я присоединяюсь к ней, чтобы рассмотреть подробнее предстоящий участок для работ, но едва мы подходим к берегу, как мой интерфейс вспыхивает сообщением. «Внимание! Игрок-винил атакован!» «Это еще откуда?» «Это ведь один из новичков, и он сейчас должен быть... Э, с мышью?» «И остальными рабами в школе? Черт возьми!» «В следующее мгновение я срываюсь на бег!»